которая горько плакала, провожая кузена в школу. Старший Родан был благодарен матери и дочери за их любовь. Самые лучшие и благородные чувства обнаруживались в безыскусственных излияниях отцовской любви, которым поощряло его сочувствие леди Джейн и ее дочки.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 который мальчику нужно было взять в училище, занялась честная Брикс. Горничная Молли рыдала в коридоре, когда он уезжал. Доброе верное Молли, которой уже давно не платили жалованья. Миссис Бекки не позволила мужу взять ее карету, чтобы отвезти мальчика в школу. «Гонять лошадей в сити! Неслыханная вещь! Пусть наймут кеп!» Бекки даже не поцеловала сына на прощание. Да и он не выразил желания обнять ее. Но зато поцеловал старую Брикс, перед которой обычно стеснялся выражать свои чувства, и утешил ее, сказав, что будет приезжать домой по субботам, И это даст ей возможность видаться с ним. Когда Кеп покатил по направлению к сити, карета Бэкки помчалась в парк. Бекки болтала и смеялась с толпой молодых Дэндди на берегу Серпентайна, когда отец с сыном въезжали в старые ворота училища, где рода наставил мальчика, И откуда ушел с таким чувством, печальнее и чище которого? Этот несчастный, никчемный человек не знавал, вероятно, с тех пор, как сам вышел из детской. Весь путь домой он проделал пешком в очень грустном настроении и пообедал вдвоем с Бриксом. Он был очень ласков с нею и благодарил ее за любовь к мальчику и заботы о нем. Совесть мучила его за то, что он взял у Брикс деньги взаймы и помог обмануть ее. Они беседовали о маленьком рода недолго, потому что Бекки вернулась домой только для того, чтобы переодеться и уехать на званный обед. А затем, не находя себе места, он отправился к леди Джейн пить чай и сообщить ей обо всем происшедшем, что маленький родан расстался с ним молодцом, что он будет теперь носить мантию и штанишки до колен, и что юный Блекбол, сын Джека Блекбола, прежнего товарища по полку, Взял мальчика под свою защиту и обещал не обижать его. В первую же неделю юный Блекбол сделал маленького Родена своим фагом, заставляя чистить ему сапоги, поджаривать гренки на завтрак, посвятил его в таинство латинской грамматики и раза три-четыре вздул. Но не очень жестоко.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 вручив ему саверен, и обеспечил доброе расположение этого юного джентльмена к своему фагу. Вероятно, школьные власти также были склонны относиться к ребенку достаточно внимательно, как к протеже знатного лорда Стайна, племяннику члена парламента и сыну полковника и кавалера ордена Бани,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 Следует сказать, что никто не интересовался бедным старым роданом на тех званых вечерах, которые посещала Бэкки. Ее теперь часто приглашали без него. Ребекка говорила о великих людях, так словно Мейфер был ее вотчиной. А когда при дворе объявляли траур, она всегда одевалась в черное.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 Попросил Брикс угостить его чашкой кофе, сообщил, что имеет хорошие вести из школы о маленьком Роддане и через пять минут выведал у экономки, что миссис Родан ничего ей не дала, кроме черного шелкового платья, за которое мисс Брикс бесконечно ей благодарна лорд стайн смеялся про себя слушая этот бесхитростный рассказ дело в том что наш дорогой друг ребека преподнесла ему самый обстоятельный доклад о том как счастлива была брикс получив свои деньги тысяч 1125 фунтов и в какие процентные бумаги она их обратила И как жалко было самой Бекки выпустить из рук столько денег. «Как знать», — вероятно, думала при этом милая женщина. «Быть может, он мне еще что-нибудь прибавит?» Однако милорд не сделал плутовки никакого такого предложения. По всей вероятности, считаю, что и так уже проявил достаточную щедрость.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 и как мистер и миссис Родден любезно взялись договориться с сэром Питом, который озаботится наиболее выгодным помещением остальных ее денег, когда у него будет время. Милорд спросил, какую сумму полковник уже поместил от ее имени, и мисс Брикс правдиво поведала ему, что сумма эта составляет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 старый дурак <смех> уж она не подражаемо преклонение его милости перед бки неизмеримо возросло после такого доказательства ее ловкости получить деньги нетрудно но получить вдвое больше чем ей было нужно и Ни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 и добродушно поздравил ее с блестящим умением получать больше денег, чем ей нужно. Бекки смутилась только на мгновение. Кривить душой было не в обычае этого милого создания, если ее не принуждала к тому крайняя необходимость. Но в таких чрезвычайных обстоятельствах она врала без зазрения совести». И вот в один миг у нее была готова новая, вполне правдоподобная и обстоятельная история, которую она и преподнесла своему покровителю. Да, все, что она ему рассказывала раньше, выдумка, злостная выдумка. Она в этом признается, но кто заставил ее лгать... «Ах, милорд», — говорила она, — «вы не знаете, сколько мне приходится молча сносить и терпеть. Вы видите меня веселой и счастливой, когда я с вами. Но какие муки я терплю, когда рядом со мной нет моего покровителя».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 Также отнёсся к его сообщению и серпит: «Она слишком умна и... бойка, чтобы позволить ей разъезжать по званым вечерам без компаньонки», заявили оба супруга. «Ты должен выезжать с ней, Родан, и должен...»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 Бекки пообещала Питу всё, чего тому хотелось. Но лорд Стайн все так же часто посещал ее дом, и гнев сарапита разгорался все сильнее. Не знаю, сердилась или радовалась леди Джейн, видя, что ее супруг наконец нашел недостатки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 словно вернулись первые дни их брачной жизни. То же отличное расположение духа, предупредительность, приветливость, безыскусственная откровенность и внимание. «Насколько же приятнее!» — говаривала Бекки. «Когда рядом со мной в карете сидишь ты, а не эта глупая старуха Брикс».